Глава 18. Ангелина. В принципе, эффект от пожелания мне понравился. Хотя тот же Серж и грозился меня прибить и прикопать по-тихому за подобное развлечение, чтобы было неповадно повторять. Да и на Дианой потом какое-то время на показ дулись. Мол, мы-то тебе ничего плохого не сделали а тоже ходили, как те идиотки, и весело всем улыбались постоянно. Не по-дружески это. Пришлось попросить прощения и объяснить, что желала я всем без исключения. Ну, ляпнула, да, не подумав. Так сказать, от всей своей души. Бывает со мной такое, что ж поделать. И в следующий раз обязательно поставлю определенные ограничения, чтобы за дело только виноватых, того же муженька, чтоб ему козли не такому, кошмары снились со светлыми в главных ролях. Кстати, о светлых, вернее, об их императоре. К его появлению мне презентовали какое-то излишне шикарное платье, которое местная портниха с помощью магии и какой-то матери наспех шила последние двое суток. Платье, как ни странно, село на мне, как вторая кожа. И я себе в нем очень даже понравилась. Прямо настоящая куколка, если в зеркало посмотреться. Нежно-розовое, с белоснежными оборками и рукавами-фонариками, пышной юбкой и узким лифом, расшитым крупным жемчугом. Платье невероятно мне шло, делая меня практически красавицей. Я смотрела на себя в зеркало, не отрываясь, несколько минут, полностью удовлетворенная увиденным. Небольшой, но довольно эффектный макияж, бежевые кожаные туфли на невысоком каблуке и прическа, модная в этом сезоне, все было по правилам. Так что к появлению императора я была готова. И муженек со своим семейством тоже. Встречать императора должен был мой тесть, как самый старший в роду и самый настоящий глава темных земель. Именно ему предстояло читать приветственную речь, вручать подарки и принимать ответные. На нем была вся торжественная часть. Но и все остальные, включая муженька и меня тоже, обязаны были присутствовать, чтобы продемонстрировать светлым свои благие намерения. И дать понять, что очень рады этой внезапной встрече на самом верху. Вроде как никто никому зла не желает, интриги за спиной не плетет и прочий вздор. Муженек, хмурый, злой, но при этом нарядный, зашел за мной, оглядел меня с ног до головы и явно выругался, но про себя. Подал мне руку. Я опустила свою ладонь в его. И мы отправились вниз. Там, в одном из бальных залов, должна была проходить торжественная встреча. Свекор со свекровью уселись на троны, сосредоточенные, напряженные. Остальная родня встала позади, стояли и ждали. И вот, наконец-то, двери распахнулись. «Его императорское величество! Гартран великолепный!» — объявил дворецкий. И в зале появился вместе со свитой тот самый мужик, которого я видела во сне. Торжественная встреча началась. Себастьян. Светлые схожи между собой. Эту истину нам темным вбивали с рождения. Посмотри, как ведет себя тот или иной светлый. И поймешь, как себя вести с ними, чего ждать от остальных светлых. Посмотреть, конечно, последнее время не получалось. Мы со Светлыми оборвали все контакты на годы и годы вперед. И если бы не сволочная выходка богов, ни мы, ни Светлые никогда не стали бы снова общаться. Незачем нам это. Нам и без общения неплохо жилось. Но вот пришлось. Внезапная и слишком организованная встреча Светлого Императора Радости лично мне не принесла. Впрочем, если судить по выражению глаз того императора, он тоже был не в восторге от случившегося. Хоть что-то нас объединяло. Боги, о чем я думаю? Какое объединение со светлыми? Да нас, кроме моей жены, ничего не связывает, совсем ничего. Я погрузился в свои мысли, но при этом успевал я отслеживать происходящее рядом со мной. Торжественные речи были произнесены в одном из просторных залов, залитым солнечным светом. Затем обе стороны обменялись дарами, мало кому нужными и, возможно, опасными. Все же каждый из повелителей, и мой отец, и светлый император, Думал в первую очередь о своем народе, который надо было возвысить, понизив тот, другой. А для этого все средства хороши, включая яды в дарах. А потом светлый император неожиданно для всех, в том числе и для меня, произнес. Я прошу позволения проверить свою связь с вашей невесткой, ваше величество. Я недоуменно моргнул. Что? В смысле проверить связь? Какую еще связь? Как проверить? Отец, как оказалось, понял, о чем шла речь. «Я не буду препятствовать вам, ваше величество», — ответил он и уже Линетти. «Дочь моя, подойди, пожалуйста, к императору Светлых». Я сразу же напрягся. От этой стервы всего можно ожидать. Сейчас как пошлет всех куда подальше, вот позора будет. Но нет, Линета невинно улыбнувшись, сразу же отошла от меня, сделала несколько аккуратных шагов и оказалась рядом с императором Светлых. — Дай мне ладонь, дитя, — попросил тот. — Дитя. Угу, прям младенчик. «Наглый, орущий младенчик!» «И ладно бы что-то нормальное орала, а так?» «Воет только!» «Она, блин, воет, а все остальные жить не могут от этого вытья!» Линетта, между тем, протянула руку. Ладони ее и императора Светлых легко соприкоснулись. Мгновение, второе, третье. Затем над обоями появилось и стало разрастаться ярко-оранжевое пятно больше похожее на кляксу. Оно росло все шире и шире, словно растекалось по всему потолку. Я заметил, как дрогнул отец, как неверяще посмотрел на это пятно император светлых. Похоже, они оба уже о чем-то догадались и точно знали, в чем именно дело. И только я чувствовал себя настоящим идиотом здесь и сейчас. — Внучатая племянница! — изумленно произнес император Светлых, и на лице его изобразилось недоверие пополам с надеждой. — Не может быть! Он же погиб!